Но эффект был тот же самый. То, что раньше было личностью Клиффа Хаука, больше не обитало в его биологическом теле. Тело было уже не просто мертво. Оно успело превратиться в обугленный кусок плоти, перемешанный с другими обугленными обломками в выщенной пещере, которая когда-то была мастерской Хаука. Но он не исчез полностью. Правда, он больше не ощущал себя прежней личностью, индивидуумом. Но Хаук составлял теперь заметную часть личности того существа, что послала сейчас Слеита в погоню за флайером Квамодиана, что вызвало на себя тройной гневный ответ Солнца, на новорожденной блуждающей звезды, выпущенной на волю во Вселенную. Теперь она мыслила уже сложнее, а не подчинялась простым побуждениям. С определенной помощью тренированной мыслительного аппарата своего человеческой, со... человеческой составляющей, она научилась наблюдать, анализировать, делать выводы и действовать. Она почувствовала изумление далекого сородича-наблюдателя. Практически день звезды еще не кончился. По предложению мальчика Квамодиан велел флайеру доставить их к церкви звезды. — На позднюю службу соберется толпа, — объяснил мальчик, — так что вполне возможно, что там, где вы рассчитываете кого-нибудь обнаружить, никого не окажется. В смысле, даже в больнице может не оказаться нужного персонала. — Это просто шокирует, — прошепел Энди, — превратить товарищество звезды в какое-то языческое поклонение. — Верно, проповедник, это вы правильно отметили. — Но только вам понятно, что тут ничего не поделаешь. Вам же лучше. — Я понимаю, — ответил Камамодиан. И отдул распоряжение Клайеру. У машины возникло возражение. Без специального распоряжения робота-инспектора, мистер Квамодиан, я могу вернуться только к зданию трансплексионной связи. Но произошло несчастье. Да-да, мистер Квамодиан, конечно. Клайер нерешительно замолчал. Его нейтронные контуры решали проблему. Поскольку я не могу связаться с роботом-инспектором в данный момент, решил он, Мне придется вернуться к станции Трансфлекса. — Черт бы тебя побрал, — не выдержал Квамодиан. — Делай, что тебе говорят. Но по пути я могу ненадолго задержаться у площади звезды. Если вы в этот момент покинете кабину, то это не будет иметь отношение к выполнению мной правил движения в данный момент. — Ха! — в отвращении горкнул Квамодиан. — Ладно, давай только не мешкай. «Уже прилетели, мистер Квамодиан», — вздохнул Флайер, опускаясь на землю. «Я останусь здесь еще на минуту. В течение этого срока можете поступать по своему усмотрению». Квамодиан не стал тратить время на разговоры. С помощью руфа и огромного, пусть и медленно двигающего сарифника он без больших трудностей вынес Молли из кабины Флайера, и они осторожно опустили ее на землю. «Как ты себя чувствуешь, Молли?» С нежной тревогой спросила Энди, «Я побегу за помощью». Молли уже не плакала. Глаза ее были открыты, лицо сосредоточено, но во взгляде сквозила вековая усталость. «Все в порядке», — сказала она. «Со мной все в порядке, но это не имеет значения». «Не надо так говорить». «Хорошо, Энди», — тусклым голосом сказала она и отвернулась. «Оставайся рядом с ней», — приказал он рифнику, — который посмотрел на него недовольно, но только пожал плечами. «Руф, нужно найти кого-нибудь!» И они оба поспешно скрылись в церкви звезды. Как только они вошли в здание под обширным голубым куполом, раздался удар гонга, эхо которого прокатилось по всему пространству помещения. Руф первым побежал по тускло освещенной спиральной лестнице в саму церковь. Здесь от множества тянувших псалом голосов, казалось, пульсировал сам воздух. Сладко пахло фузаритами посетителями, в пяти суживающихся крыльях храма было полно специальных скамей, но все места на них сейчас пустовали. Люди стояли, преклонив колени концентрическими кругами под огромным центральным куполом с изображением солнца Аль-Малика. Робота-инспектора не было видно, очевидно, он еще не освободился от своего важного поручения, каковым бы оно ни было. Вон тетя Молли радостно заорал руку. «Сюда, пойдемте!» Но к он колебался. «Языческий ритуал», — так назвал он церемонию, но что-то в самой атмосфере зала заставило его проникнуться непонятной робостью и даже какой-то завистью. Он поднял взгляд к тринадцатицветию великолепных солнц, висевших под черным, как космос.